Глава 25. Катушки, ржавый металлолом, все это замедлилось, уперлось в невидимую стену. А потом в нашу сторону полетели с корнем выдранные из асфальта фонарные столбы. Выглядело это не просто устрашающе, а как полный сюр, такое увидишь, разве что в сердце урагана. Дружинин перехватить столбы не успел, зато я успел сделать их бесплотными. Чудовищные снаряды пронеслись мимо и сквозь нас, нырнули в стену ближайшего погауза и бесследно в ней растворились. Я переключился на новую цель. И услышал за спиной характерный металлический грохот. Столбы рухнули на землю. Впереди разворачивалось волевое противостояние. Дружинин, широко расставив ноги и разведя руки в стороны, удерживал массу предметов, летевших к нам. Я сделал все эти штуки проницаемыми и крикнул «Отпускай!» Дружинин кивнул. Катушки, остовы машин, погнутые контейнеры, якорь, несколько мусорных баков — все это устремилось к нам. И, не причинив ни малейшего вреда, врезалось в стену погауза. Дружинин выбросил руки. Незримая волна расшвыряла меха в точно кегли, снесла группу людей в зимней одежде — Содрала тротуарную плитку, взвихрила снег и ледяные осколки. Истребители покатились по земле, но успели сгруппироваться. Капитан опустил руки. А я организовал врагам радушный подземный прием. Мехи, элитные перуанские машины с турбированными движками провалились вниз. Я бы сравнил эффект с трясиной, но трясина засасывает. А у наших врагов просто исчезла точка опоры под ногами. И тут начали работать выжившие стихийники. Впереди распускались огненные цветы, образовывались насквозь промороженные криусами участки. Справа от меня материализовался прыгун с одноручным мечом. Я тут же захлестнул цепку с оригамы под гардой, дернул на себя и, отступив на шаг, вогнал острие камы в висок одаренному. Хруст. Кама вошла точно, без лишних усилий. Я дернул рукоять на себя, освобождая клинок, и тело рухнуло в снег, окрашивая его багрянцем. Времени на размышления не было. Следующий. Слева на Дружинина, все еще сосредоточенного на противостоянии с кинетиком, пикировал левитатор с длинным копьем. Я не стал метать каму, промахнусь. Вместо этого я сделал кончик вражеского копья и первые полметра древка проницаемыми. Острие прошло сквозь плечо капитана, не причинив вреда. Левитатор, не ожидая такого, пронесся мимо по инерции и получил от Дружинина короткий, но мощный кинетический тычок в спину. Хруст ломающихся ребер был оглушительно громким на фоне общего хаоса. — Спасибо! — бросил Дружинин, не оборачиваясь. Его лицо было покрыто испариной, мышцы на шее напряглись до предела. Он по-прежнему удерживал основную массу летящего в нас хлама, но противник, скрывающийся где-то за мехами, был силен. «Хорван, найди кинетика!» — мысленно приказал я. От гончий тут же пришел образ. Высокая фигура в сером плаще, стоящая на крыше одноэтажного административного здания через канал. Рядом с кинетиком маячили еще двое, вероятно, прикрытие. «Друженин!» «Крыша! Слева! Серый плащ!» — крикнул я. Капитан резко кивнул. Его взгляд метнулся в указанном направлении. Часть мусора, которую он удерживал, с грохотом обрушилась на землю, освобождая ментальные ресурсы. Теперь он мог сосредоточиться на одной, но точной атаке. В это время один из мехов, увязших в земле, сумел вырваться. Его пилот, видимо, обладал своей долей силы, и стальная машина, рыча двигателем, сделала отчаянный прыжок из ямы, прямо на нас. Взвыли дисковые пилы. Я не стал делать истребителя бесплотным. Вместо этого я сконцентрировался на узкой полосе прямо перед ним. В тот момент, когда мех должен был коснуться земли, я на микросекунду вернул твердость участку под его левой ногой, а под правой оставил проницаемым. Результат превзошел ожидание. Мех с оглушительным лязгом и скрежетом разломился пополам в тазобедренном суставе, не выдержав чудовищной нагрузки. Взрыв топливных баков ослепил на мгновение, и горящие обломки разлетелись веером. «Да уж, экспериментальную модель надо дорабатывать». «Зашибись!» — закричал кто-то из наших. Тем временем Дружинин нанес свой удар. Невидимый кулак размером с автомобиль жахнул в то место на крыше, где стоял вражеский кинетик. Кирпичная кладка, металлические балки — все взлетело на воздух, превратившись в облако пыли и щебня. Серый плащ исчез в этом хаосе. Двое его телохранителей, отброшенные ударной волной, кубарем полетели в ледяные воды канала. Давление спало. Левитирующий хлам окончательно рухнул на землю. На несколько секунд воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском пожаров и стонами раненых. «Группа! Отчет!» — прорычал Дружинин, оглядывая поле боя. Откликов было меньше, чем хотелось бы. Наши потери оказались тяжелыми. Из пятидесяти штурмовиков на ногах стояло человек тридцать, не считая нас с Дружининым. «Капитан!» Мой голос прозвучал хрипло. — Нужно двигаться, пока не подошло подкрепление. — Это субмарина? Я кивнул в сторону молчаливого Левиафана. Дружинин мрачно смотрел на дымящиеся руины крыши. — Согласен. — Но куда? Наш маршрут провален. Они ждали. Мне в голову пришла неожиданная идея. Сняв материальность с пятачка обшивки ниже ватерлинии подлодки, я расширил отверстие до нескольких метров. Ледяная вода моментально затопила нижние отсеки. Белая корка, сковавшая корпус субмарины, треснула. Корабль начал тонуть. Капитан бросил на меня восхищенный взгляд. В этот момент Хорван, все еще невидимая, скинула мне новый образ. Не с передовой, а из глубин города — куда она, следуя моему первоначальному приказу, должна была отойти. Гончая парила у колокольни полуразрушенной церкви на холме, и с этой точки открывался вид на цитадель Бастиона. Путь, который проложила Хорван, вел через старые промышленные кварталы, и вскоре громада Бастиона открылась во всей своей унылой мощи. Это была не просто крепость, это был целый город в городе, выросший на скалистом острове посреди ледяного устья Оулу-Йоки. Монументальные стены из черного, отполированного ветром и временем гранита вздымались в свинцовое небо, словно неестественные скальные образования. Их поверхность была испещрена рядами узких, похожих на бойницы, окон, из которых лился тусклый искусственный свет». Между стенами тянулись массивные стальные трубы диаметром железнодорожный туннель, окутанные клубами пара. Они шипели и хрипели, выдыхая в промерзший воздух промышленные испарения, которые тут же застывали в воздухе инием. Надо всем этим возвышался главный купол — громадная ребристая полусфера из металла, напоминающая перевернутый котел какого-то титанического паровоза. От него в разные стороны, как щупальца, тянулись ажурные мостики, подвесные переходы и грузовые конвейеры, связывающие цитадель с портовыми кранами и доками. Но самым гипнотизирующим зрелищем был дирижабль. Он висел высоко в небе, прямо над куполом, словно темное предзнаменование. Его сигарообразный корпус, сшитый из матовой прорезиненной ткани, был за заклепками, и утыкан жесткими крыльями-стабилизаторами. Внизу, на шарнирах, свисала гондола с затемненными стеклами, а по борту тускло светил неоновой полосой опознавательный знак. Тот же стилизованный морской дьявол, что и на субмарине. Глухое, размеренное урчание дизельных двигателей доносилось сквозь шум порта и ветра, напоминая дыхание спящего гигантского зверя. Цепелин не просто парил, он владел небом, нависая мрачной, неумолимой угрозой над заснеженными крышами и застывшими в ожидании улицами. От всей этой конструкции, от черных стен, шипящих труб и парящего в небе Левиафана веяло такой ледяной машинной безысходностью, что кровь стыла в жилах. Это была не просто база. Это был оплод иной, чужеродной воли, вросший в северную землю сталью и камнем. Так мне показалось. Наваждение схлынуло, а вместе с этим вернулось рациональное мышление. Я в последний раз окинул взглядом поле боя, залитое кровью, усеянное обломками техники и телами. «Война все спишет» но счет, который она предъявляла, становился все дороже. Развернув перед глазами мысли карту, я проложил путь к колокольне, куда уже спешила Хорван. Нам предстояло пройти через сердце вражеской территории. Мы двинулись, рассредоточившись. Тридцать теней, сливающихся с сумерками и развалинами. Дружинин шел позади, стирая наши следы на снегу, размывая саму память Земли о нашем прохождении. Иллюзионно работали на пределе, превращая нас в рябь на воздухе, в искажение света. «Я видел твое оружие», — тихо сказал Дружинин, поравнявшись со мной. «И эту тварь, которая тебе подчиняется?» «Не самое разумное решение говорить мне об этом, считаешь? Инквизиция не одобрит». «Мне проще тебя убить, чем пойти на неоправданный риск». Дружинин пожал плечами. «Возможно, мы все скоро сдохнем». Я не ответил. В этот раз я переборщил с запретными технологиями. Наган мог увидеть не только Дружинин. Вопрос в том, какие следы останутся после нас. Я подозреваю, что провидцы Супремы замучаются сканировать эти кривые улочки». Да и не тот мужик-дружинин, чтобы сдавать боевого товарища. Хотя искушение удавить его в темном углу велико. Город-призрак молчал. Вернее, его голосом был лишь навязчивый низкочастотный гул, исходящий от черной цитадели, да редкие окрики патрулей, которые мы обходили за версту. Хорван шла к цели, вырезая дозоры, которых невозможно было избежать». От гончи приходили скупые, обрывистые кадры. Солдат с перерезанным горлом, тихо оседающий в сугроб. Двое часовых у моста, разорванные в клочья, до того, как успели поднять тревогу. Мы шли по ее кровавому следу. Пахло гарью, снегом и озоном, привкус чужих технологий. Воздух гудел от невидимой мощи, исходящей от бастиона. Давил на виски. Кто-то из штурмовиков пошатывался, стискивая зубы. Не удивлюсь, если внутри бастиона установлено какое-нибудь экспериментальное дерьмо. Очередные неучтенные артефакты, вытащенные из океанских глубин. Доказательство того, что инквизиторы не всесильны и не могут уследить за всем. Наконец, мы достигли подножия холма. Колокольня, с которой вела наблюдение Хорван, была чуть выше — Ее засыпало снегом. Понятия не имею, как тварь вскарабкалась наверх. А перед нами, перечерчивая небо, вздымалась та самая стена. Вблизи она казалась бесконечной. Гранит был холодным и мертвым, отполированным до зеркального блеска. Ни зацепа, ни малейшей шероховатости. По гребню стены медленно двигались патрули, Силуэты в капюшонах, вооруженные копьями и двуручными мечами. Мы прижались к развалинам старой котельной, в ста метрах от монолита. Дальше чистое поле, занесенное снегом. По сути, река, скованная ледяной коркой. — Здесь, — тихо сказал я дружинину, показывая на участок стены между двумя мощными контрфорсами. — Камень здесь старый, неармированный, Чувствую разницу. Капитан кивнул. Его глаза бегали по стене, оценивая углы поражения. «Делай. У нас три минуты до смены патруля». Я закрыл глаза, отсекая все лишнее. Шум ветра, тяжелое дыхание бойцов, давящую ауру бастиона. Внутри меня была только стена, ее плотность, ее кристаллическая решетка. Миллиарды сцепленных друг с другом частиц, образующих незыблемый барьер. Я начал их разъединять. Сначала на атомарном уровне. Потом быстрее, грубее, создавая не дыру, а зону небытия. Камень под моими пальцами не исчез, не растворился. Он стал призраком. Прозрачной дымкой, сквозь которую был виден колючий проволочный забор и заснеженный двор внутреннего периметра. Монолит был толстым, но это ерунда. Защитники бастиона чем-то прошили стену. Некие вставки, артефакторика. И эти устройства всеми силами сопротивлялись моему дару. Пришлось запустить непрерывную циркуляцию. «Пошли!» — выдохнул я, чувствуя, как на лбу выступает холодный пот. Поддерживать такую площадь было невыносимо тяжело. «Быстро!» Дружинин жестом бросил группу вперед. Штурмовики, как один, ринулись к стене через белоснежное поле, и, не замедляясь, стали нырять в призрачную поверхность. Это было сюрреалистичное зрелище. Люди растворялись в граните, словно фантомы. «Капитан!» — кто-то прошептал с другой стороны. «Чисто!» Дружинин посмотрел на меня. «Держи, я последний». Я кивнул не в силах говорить. В висках стучало. Казалось, черный камень бастиона сопротивляется мне. «Давит своей волей, пытаясь вернуть себе плотность. Что за хрень они вытащили из колоний предтечь? Не нравятся мне такие вещи». Дружинин шагнул в стену. И в этот самый момент с гребня раздался оклик. Один из патрульных заметил рябь в воздухе, мерцание иллюзиона или просто его что-то насторожило. Он поднял руку, и прожектор с вышки у основания стены Резко рванулся в нашу сторону. Цветовой луч полоснул по снегу, приближаясь к нам. Я видел широко раскрытые глаза Дружинина, уже наполовину находящегося по ту сторону. Он не успевал. «Хорван!» — мысленно приказал я. С вышки донесся короткий захлебывающийся хрип, и луч света замер, дрогнул и упал вниз, освещая сугроб. «Входи!» Просипел я, чувствуя, как из носа течет теплая струйка крови. Дружинин исчез в стене. Я сделал последнее усилие, сам шагнул вперед в холодную тень гранита. Мир на мгновение погрузился в абсолютную тишину и темноту. А потом я вывалился с другой стороны, в кромешный ад.